Второе. — Посмотрите на монитор номер два, — сказала Ванесса, когда они добрались до будки. Монитор номер два показывал коридор крыла А. Две женщины, Джанет Сорли и Энджел Фитцрой, толкали тележку с кофе к мягкой камере А-10, расположенной в дальнем конце. По пути они остановились, чтобы поговорить с невероятно массивной заключенной которая по какой-то причине устроилась в камере дезинфекцией. «На текущий момент не меньше десятка женщин спят в этом паутинном дерьме», — сообщила Ванесса. «Может, уже пятнадцать. Большинство в своих камерах, но трое в комнате отдыха и одна в мебельном цехе. Эта дрянь лезет из них, как только они засыпают. За исключением...» Ванесса нажала кнопку на пульте и монитор номер два показал камеру А10. Их новая гостья лежала на койке, закрыв глаза, ее грудь медленно поднималась и опускалась. За исключением ее. В голосе Ван слышалось что-то вроде благоговения. Новенькая рыбка спит, как младенец, и на лице у нее только бархатистая кожа. Бархатистая. Кожа. Эти слова зацепили Клинта, но тут же ушли на второй план. Изумление от увиденного и тревога за Лайлу взяли верх. Закрытые глаза не означают, что она спит. Послушайте, док, я работаю здесь дольше вас. Знаю, когда они спят, а когда бодрствуют. Это спит. И не меньше сорока пяти минут, когда кто-то роняет что-нибудь, чем-то гремит. Она вздрагивает, потом переворачивается. Приглядывайте за ней, жду от вас полный отчет после моего возвращения. Мне нужно отъехать. Несмотря на безапелляционность, которой Ван утверждала, что способна отличить сон от бодрствования, Клинта она не убедила. И он хотел повидаться с Лайлой, пока у него был такой шанс. Не желал, чтобы она ушла, пока их разделяла ее ложь по какой бы причине она не солгала. Клинт уже вышел за дверь и направлялся к своему автомобилю, когда внезапно понял, что его зацепило во фразе Ван. Иви Блэк несколько раз ударилась лицом о проволочную сетку в патрульном автомобиле Лайлы, а через несколько часов и ссадины бесследно исчезли. Осталась только бархатистая кожа.